Глава двадцать Дикие эльфы. Кавин выжил. И отчасти благодаря магическому таланту Вендера. Мало того, Макс сумел внушить королю, что вероломные гости Мирн и Марика чуть не отправили властителя Кавинтона на тот свет. Король уже был готов поверить во что угодно. Вендер в который раз поражался силе темного могущества. А Родирн в облике Мэру куда-то исчез, не удосужившись поставить своего партнера в известность. Вендер остался один. Но он уже освоился во дворце. Местные царедворцы боялись нового фаворита короля. Особенно после того, как этот самый фаворит очень быстро и изощренно избавился от своих самых непримиримых соперников. С того дня, когда их жертвы сбежали, прошло несколько дней. Вендер получил от короля полную свободу действий в отношении предстоящей войны. Да-да, именно войны. А во время разговора с военным министром, невзрачным человечком с бегающими глазами, Вендер еле сдерживал свое негодование от поведения этого, с позволения сказать генерала. Сразу видно, что ни в одном бою тот не участвовал, несмотря на множество орденов на парадном мундире. Мало того... Этот фанфарон еще и упирался, несмотря на личный указ короля. Видите ли, разговаривать с Кавином он хочет. «Послушайте, генерал Моклав. Вендер призывал сам себя к терпению. «Во-первых, я вам повторяю. Мы не собираемся открывать широкомасштабные военные действия. Я прекрасно понимаю, что Гноу далеко, и полноценный поход туда наших войск невозможен. Я же вам говорю». Мне нужно несколько рот, составленных из ваших отборных солдат. С магами я уже договорился. В чем проблема? Можно мне поговорить с королем? Тьфу ты, сказано же, король болеет. Вендер взял со стола пергамент и сунул его под нос генералу. Подпись видите? Чья подпись? Короля. Так что же вам еще надо? Но вы понимаете, это же начало военных действий. Король должен лично отдать мне приказ. «Таков порядок!» Генерал уже оправдывался, но не сдавался. «Ладно», — вздохнул Вендер. «Хочешь поговорить с королем? Он уставился на вздрогнувшего генерала тяжелым взглядом. «Что ж, пеняй на себя». Вендер взмахнул рукой, и перед опешившим Мокловым ближайшая к нему стена стала прозрачной, и он увидел стоявшую за ней кровать и сидящего на кровати короля. Маг даже немного посочувствовал военному министру. Вид у Кавина был, как говорится, «краши только в гроб кладут». «Что еще? проворчал король. «Ваше Величество!» Генерал взял себя в руки. «Мне нужен ваш приказ по поводу войны, уважаемый Вендер!» «Тебе передали письменное приказание!» Поинтересовался король. «Да». «Так чего тебе еще нужно?» «Выполняй все, что скажет тебе, уважаемый Вендер, и не беспокой меня по пустякам!» «Если не хочешь отправиться служить полковником на границу!» В следующий миг стена вновь стала непрозрачной. Еще что что-то надо, чтобы вы поверили?» — ехидно осведомился маг. «Нет». Вскочил со стула генерал. «Я лично отберу две роты самых лучших солдат, а также командиров. Когда они вам нужны?» «Через два дня». «С вашего позволения», — поклонился генерал. «Идите», — отпустил его вендор. Едва генерал вышел, маг почувствовал, как его вызывают. Он прошептал заклинание и увидел перед собой призрачную фигуру Ародирна. На этот раз эльф был в собственном обличии. «Наконец-то!» — проворчал Вендер. «Ты откуда взялся? Не предупредил меня? Исчез?» «Извини», — ответил тот. «Время дорого. Мы сейчас охотимся за нашими гномами. Они у диких эльфов. Сам понимаешь, достать их непросто». «Ясно», — кивнул маг. «А когда мы собираемся в гнол? Сначала надо захватить Марику и мирно». И Ниндра говорит, что сам сможет найти камень. Но он требует уничтожения этих гномов. Ладно, только постарайтесь не задерживаться. Как там Кавин? Нормально. Месяц я смогу его держать под контролем, но не больше. Он может концы отдать. Хорошо, не переживай, мы уже почти нашли беглецов. Они заблокированы и не могут вернуться к себе в гнол. По крайней мере, в данное время. Так может воспользоваться их отсутствием и похитить камень? «Это вопрос не ко мне», — пожал плечами Ародирн. «Это вопрос к Ининдре, но ты знаешь, что с богами спорить не принято». «Знаю», — вздохнул Вендор. Все, до встречи, жди нас». Призрачное изображение исчезло. «Ну уж нет», — проворчал маг. «Я не собираюсь ждать у моря погоды». «Если Ининдра так глуп, что не хочет воспользоваться представившимся случаем, им воспользуюсь я».